Глава 19. Чангань, служба охраны отеля, был заправлен под завязку. Нам повезло. Мы успели проскочить город до того, как дороги забились разбитыми машинами. То, что шло с севера, двигалось достаточно быстро, но пока что нам удавалось его обгонять. Я смотрел на жилые дома, мимо которых мы проносились, и гадал, сколько там людей, семьи, женщины, дети. Мог ли я что-то еще сделать, чтобы успеть до удара? Я старался не думать. Так можно легко сойти с ума. На выезде из города полиция пыталась организовать блокпост. Глупость несусветная. Конвульсия государственной машины. Задерживают движение, мешают нескольким сотням, а то и тысячам человек пожить немного дольше. Мы объехали очередь по встречке. Дорогу перегородил один из постовых. Пацан совсем но уже умеющий по матери с властными повелительными интонациями, пришлось взять его на прицел. Армейский автомат произвел впечатление. Всегда поражало, как у людей такого типа резко меняется выражение лица при изменении ситуации. Они, как открытая книга, И наверняка ведь действительно искренне все это чувствуют. Только что был хозяином положения, властью, а теперь ему стало страшно. Тот дал приказ. — спросил я холодным тоном. — Приказ? — переспросил пацан, запинаясь. — Да, — спокойно ответил я. — Приказ перекрыть эвакуационную трассу. — Да, это... — он замялся. — Мы тут со старшим посудили. Вроде как по инструкции положено усиление. Самого приказа еще не было, но если в городе беспорядки, всегда объявляют перехват. — Сейчас приказ был? — настаивал я. — Нет, — выдохнул парень бледнее. — То есть вы занимаетесь самоуправством? в условиях ЧС. Верно? Парень не ответил, только сжал руки в районе паха, будто бы я собирался бить штрафной. Идиоты, прокомментировал я, быстро освободить дорогу. Но старший проблеял пацан, но я перебил его криком: "Немедленно!" Это подействовало. В зеркало заднего вида я увидел, как пошло свободное движение по трассе. "Истратили пару минут", заметил Иван. "Успеваем", спокойно ответил я. Может «Похоронить надо было», — неожиданно добавил он. Я вздохнул. Да, это было нехорошо. Тело Тревора пришлось просто бросить. Сейчас, когда мы более-менее разобрались с темпами продвижения аномалии, я понимал, что, возможно, у нас было достаточно времени хотя бы для того, чтобы затащить его останки в салон. Но, рассуждая трезво, я понимал, что в той ситуации иначе поступить не мог. «Он ниже уровня земли», — заметил я если для тебя так важны ритуалы. А для тебя нет?» Ваня повернулся и посмотрел на меня. «Пожалуй», — согласился я. Помолчали. «Надеюсь, там, куда он попал, войны нет», — сказал я спустя еще несколько минут. «Думаешь, он куда-то попал?» «Смерти нет, Ваня. Мы оба это теперь знаем». «Да, но есть кое-что похуже». Километров через 500 мы остановились на заправке. Комплекс работал как обычно: кафе, запах кофе, разная мелочевка по полкам. Кроме полного бака, я купил четыре металлические канистры по 20 литров и полностью их наполнил. Служащий заправки, мужик средних лет с животиком в клетчатой рубашке, спросил, когда пробивал чек. Что там в городе? Вроде какие-то волнения. Не слышали а, ребят? Ничего хорошего, ответил я. Тогда насколько все плохо? — поинтересовался мужик. Я посмотрел на него внимательнее. Лицо в морщинах, но без признаков алкоголизма. Серые, глубоко посаженные глаза светятся умом. — Как же его занесло сюда, на отшиб цивилизации? — Очень, — ответил я. — Если есть семья, бегите как можно дальше. Проживете чуть больше. Лучше на юг или на запад. В ответ мужик кивнул. Рассчитываясь, я опасался, что биометрическая система может не сработать. Со связью и распределёнными серверами могли быть проблемы. Всё-таки такие территории уже потеряны. Но красный светодиодик на сканере мигнул и сменился зелёным. Оплата прошла. Погрузив канистры в кроссовер, мы двинулись дальше. «Как будем избавляться от охраны?» — спросил Ваня. «Избавляться?» — удивился я. «Зачем?» «Они поймут, что к чему рано или поздно. И очень захотят внутрь». Если я правильно понял своего руководителя... Это немного не те ребята. Они умрут на посту. Все ведь меняется, когда исчезает то, ради чего стоит умирать. Думаю, ты понимаешь? Возможно, — кивнул я. Если подобные проблемы появятся, я найду, как их решить. Это радует, — ответил Ваня. Но лучше быть готовым заранее. Все продумать. Не понимаю, что ты предлагаешь. Убить их сразу, как только окажемся на месте? Иван промолчал. Слушай. «Я тебя понимаю», — продолжал я, — «и в чём-то ты даже прав. Но только рановато ты включил режим апокалипсиса. Выключи его обратно. Ещё не время переставать быть человеком». «Как скажешь», — кивнул Ваня. «Только предупреди, когда уже пора».